На укромной полянке за акацией Бекли несколько раз пнул Валерке коленом под зад и только тогда выпустил. «Давай мы стекляшки разобьем!» Рулет, зажав кулаки, азартно сновал перед Валеркой, словно прикидывал, куда ударить. Валерка сейчас ничуть не боялся Бекле с его шавками, хотя, похоже, придется получить от них колдячек. Для Валерки Бекле был теперь пиявцем, а не шпаной. Но при солнце пиявец не кусает, так что опасаться нечего. «Ты мне три рубля должен, ухмыляясь», — заявил бекле «Очини пять», — дерзко спросил Валерка. «Буреешь, мазепа», — Беклик ткнул кулаком Валерке под дых. Валерка согнулся от боли и закашлялся. «Я тебе всю амбулаторию распинаю, понял?» «Ничего я тебе не должен», — задыхаясь просипел Валерка. «Гони три рубля», — истерично задеркался рулет. «Деньги неси», — подпивался филек. «Сейчас, сейчас», — просипел Валерка. «Только шнурки поглажу». «Наверное ж, понятно, принялись бы его бить».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 И ни один из своей компании в душе Валерки нежеланная благодарность смешалась с устоявшейся ненавистью, и убеждения качнулись как на ходулях. "Отцепись от него", беклимишев строго приказал Лева. "А что будет?" бекли уже кривлялся. Лева молча смотрел бекли в глаза. Валерка переводил взгляд с одного на другого и пытался понять, знает ли бекли с Левой, что они оба пиявцы. Неужели пиявцы подерутся за него, как два кота за телёчачью голову? Бекля, шпанюга, был выше и разболтаннее Лева, Однако за Левой пионером была благородная правота, придающая сил и твердый спортивный характер. А тушки просто сверлили друг друга яростными взорами, готовые выполнить повеление хозяев. И Валерка вдруг ощутил, что ему тоже захотелось попасть в команду Лева, потому что Лева смелый и справедливый командир. «Нас больше, Беклемишев», — предупредил Лева. Бекля, делая вид, что ему все пофиг, небрежно оттолкнул Валерку. «Да забирайте своего очкарика». Говна не жалко, хохотнул он. Лёва приобнял Валерку за плечи. Пойдем, спокойно произнес он. Я тебя в городе найду, напоследок пригрозил Валерке Бекля. Пока шли до стадиона, Лёва больше ни о чем не говорил. Помалкивал и Юрик. Он держался поближе к Валерке и смущенно сопел. Ему почему-то было неловко, будто Валерка пострадал по его вине. Бекля тебя не найдет, успокоил Валерку Гельбич. Город большой. Валерка и не думал, что Бекля будет его искать.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 «Чего так тихо?» – задорно гремела старшая пионер-вожатая, повышая градус восторга. «Ура! Нашим будущим чемпионам!» «Ура!» – надрывно заорали зрители. Мегафон забрал физрук. «Команды первого и второго отрядов против команды третьего и четвертого», – объявил он. «Капитаны Горелкин Вовчик и Хлопов Леонид». Лева поджал губы, но поправлять не стал. «По свистку начало матча. Играем один тайм».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 Луиам, весь отряд. У Лева от первоначальной команды оставались Гурька, Тетяпа и Горох, от второго звена не Валеркинова. Гельбич, Цебастыш и Макеров. Лева собрал игроков в центре поля и что-то внушал, как вожак заговорщиком. Белаза расслабленно бегали вокруг, перекрикиваясь со зрителями. Физрук дал свисток, и команда Лева сразу устремилась в атаку. Мяч будто подменили.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 «Общее дело делает команда, и твоя задача – помочь ей там, где можешь, а не сделать все за нее в одиночку». Валерка тоже это понял. Лева не лез в гуще схватки, он носился повсюду и отдавал приказы. «Пасуй Макерова!» «Отдай Кошкину!» «Пробей в третью зону!» «Пасуй Гельбича!» «Посылай на правый фланг!» Кто-то из белазов сшиб Леву с ног, но Лева не унялся. Пацы показались Валерке заколдованными – Они так ловко уводили мяч от Белаза, перегоняя друг другу, что Валерка осознал. Он завидует. Пацы слились в коллектив, а он, Валерка, промечиво пренебрег футболом. Но разве мог он предположить, на что способен вампир? Помнится, он жалел, что нет такой особой машинки, когда нажал кнопку, и все сразу слушаются, и получается команда. Оказывается, такая машинка существует.